Огонь вспыхнул и погас. Я подошел к черной куче, находившейся на земле. Монтгомери лежал, растянувшись на спине, а серое чудовище сидело на нем и давило его всею своей тяжестью. Животное было мертво, но еще держало в своих загнутых когтях горло Монтгомери. Здесь же подле Монтгомери, уткнув морду в землю, С открытой шеей и, держа горлышко разбитой бутылки коньяку, лежал неподвижно Млинг. Два других существа покоились у огня. Одно без движения, другое беспрерывно стонало, поднимая время от времени свою голову. Я схватил серое чудовище и сорвал его с тела Монтгомери. Когти чудовища превратили его одежду в лохмотья, Лицо Монтгомери только почернело. Я зачерпнул воды и окатил его ею, подложив ему под голову свой свернутый матросский китель. Млинк умер. Раненое создание, которое стонало около огня, было одной из людей-волков с лицом, украшенным сероватой шерстью, лежало на горящих углях верхнюю своей частью. Несчастное животное было в таком жалком состоянии, что я из сострадания раскроил ему череп. Другое чудовище, уже умершее, было одним из людей-быков, одетых в белое. Остальные двуногие исчезли в лесу. Вернувшись снова к Монтгомери, я встал на колени, проклиная мое невежество в медицине. На моей стороне огонь погас, осталось лишь несколько обуглившихся головней, в середине которых догорали трупы серых зверей. Сперва меня сильно поразило, откуда Монтгомери мог набрать столько дров, но когда восходящее солнце осветило местность, я понял все, что случилось. На берегу всегда хранилось два грибных судна, но теперь их там не было. На песке валялись два топора, осколки дров — и щепки были разбросаны всюду, зала дымилась и чернела при свете зари. Чтобы отомстить мне и отрезать всякую возможность возвращения к цивилизованному миру, Монтгомери изрубил и сжег судно. Внезапный приступ бешенства овладел мною, и я готов был разбить его безумный череп. Он же лежал беззащитный и беспомощный у моих ног, и в этот самый момент пошевелил своей рукой так слабо, так жалостно, что бешенство мое исчезло. Он простонал и поднял на минуту веки. Опустившись на колени подле него, я приподнял ему голову. Он еще раз открыл глаза, безмолвно рассматривая утреннюю зарю, потом взорово встретился с моим. Отяжелевшие веки закрылись снова. «Сердит». — ясно произнес он с усилием. Казалось, он что-то раздумывал. — Это конец, — прошептал он, — конец этой глупой жизни. Ужасный конец. Я молча слушал его. Голова его безжизненно опустилась, и тело как будто вытянулось. Может быть, какой-нибудь... Напиток мог бы возбудить в нем жизнь, но у меня не было под рукой ни питья, ни сосуда, чтобы дать ему напиться. Сноб белых, жгучих лучей солнца осветил фигуру Монтгомери. Я нагнулся к его лицу и положил мою руку на его грудь около разорванного места его блузы. Монтгомери был мертв. Тихонько опустил я его голову на жесткую подушку которую сам приготовил, и встал. В эту минуту я услышал сзади себя глухой шум, сопровождаемый треском и свистом. Повернувшись к ограде, я закричал от ужаса. На фоне голубого неба, наверху, над оградой, извивались и шипели дрожащие кроваво-красные языки пламени. Тростниковые крыши горели. Пламя доходило почти до навеса, Пожар произошел, по всей вероятности, от моей неосторожности. В то время, когда я, спеша на помощь к Монтгомери, должно быть, опрокинул лампу в сарае. Очевидно, все сгорело, и спасти что-либо не было никакой возможности. Передо мною было сверкающее безнадежное море и ужасное одиночество, от которого я уже так много выстрадал. Позади меня остров, населенный чудовищами. Ограда с ее запасами медленно горела и время от времени с треском обрушивалась. Густой и едкий дым стлался по низкому песчаному берегу и окутывал вершины деревьев, как бы туманом.